Яна Лагус. Яна Лагус. Приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Всем доброго, доброго вечера, друзья. Как обещала, сегодня у нас в студии гости. Дарья Сибирякова. Спешу представить астролог и дизайнер. Привет, Даш. Добрый вечер. Вот такой интересный микс у тебя получился из профессий, которые могу с уверенностью сказать прекрасно друг друга дополняют. Школу ты закончила недавно, но закончила с золотой медалью. С чем я тебя поздравляю? Спасибо. Кстати, можно передать привет всем своим соученикам? Пользуюсь случаем. Да, передаю им большой привет. Это был замечательный год, который мы провели вместе, очень тружени, получили очень много новых знаний. При этом твоя первая профессия все-таки дизайнер, да? И, кстати, ты это очень умело демонстрируешь, поскольку ты ходишь постоянно в своих нарядах. Да. И даже я знаю, что можно посмотреть твои вещи в бутике «Сенсу Дистили». Так что, друзья, приходите, смотрите «Сенсу Дистили». Ну а мы пока начнем, и сегодня мы как раз поговорим о том, как же лучше встречать Новый год, потому что этот вопрос как раз девчонок волнует, наверное, вот больше всего. Что же такого на себя надеть, в ком свете показать, как задобрить, опять же, покровителя этого года, огненного петуха. И надо сказать, что возникли некоторые такие разночтения, когда же все-таки он наступает этот год, Какого числа? А, год наступает, но мы знаем, что китайский Новый год наступает в первое января в знаке Водолея, поэтому официально год Красного Петуха наступит в ночь на 28 января. Тем не менее, мы все равно, конечно, традиционно встречаем Новый год в первое января. Да. Большинство все же считают, что с наступлением первого января в свои права вступает и китайский календарь. То, скажу так, этот эгрегор сформирован и реагирует на то, во что верят люди. Поэтому будет уместно желание угодить петуху в новогоднюю ночь. А согласно восточному календарю на смену амбициозной огненной обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год огненного петуха. Управляющей стихией 2017 года, соответственно, будет огонь, олицетворяющий силу, энергию, движение, обновление, лидерство. Огненный петух благоволит красному, алому, рубиновому, золотому, багровому, рыжему, поэтому все СМИ рекомендуют встречать Новый год именно в этих цветах. Однако… Нам сложно представить, что все мы выйдем, конечно, вот в этой палитре,、конечно. да, и будем все в красном. Нет, нет. Однако мы знаем, что официально год красной петуха наступит в ночь на двадцать восьмого января. Но мы хотим и в новогоднюю ночь как-то отдать дань петуху. Мы должны знать, что Новый год будет суббота-навоскресенье. Но основная часть праздника все же приходится на субботу, а это день Сатурна. Он как раз не любит ни красного, ни блесток. ни страз, ни вычурности и бурного веселья. Сатурн любит чёрный цвет или тёмно-синий, строгость и порядок. Что же делать? Как же это всё совместить теперь? Для себя я нашла идеальный вариант и с удовольствием поделюсь им с вами. В меру нарядное, изысканного кроя чёрное платье, изюминкой которого станут бархатисты чёрные перья. Отдам дань петуху. И Сатурн будет доволен. Опять же, сложит, вот как бы выбор невелик получается. Либо черное платье, чтобы задобрить как-то Сатурн, либо красное. И вот что же в этой ситуации нам все-таки делать? Как еще, <как>, как еще задобрить то Сатурн? Кстати, не рекомендую. в новогоднюю ночь злоупотреблять спиртным или любыми другими интоксикантами. Сатурн этого не одобрит. Все в меру, держите себя в руках. А если хотите настоящую поддержку Сатурна в следующем году, вовсе откажитесь от алкоголя. И именно тридцать первого декабря уходящего года. прекрасный день, чтобы бросить курить для тех, кто желает избавиться от этой дурной привычки Сатурн вам в этом поможет. Ну Сатурн действительно любит ограничения, любит дисциплину и тому подобные вещи, поэтому, конечно, если хотите войти в год, вот прям с чистой совестью, то трезвость норма жизни. Вот такой прекрасный совет. Все же как нам определиться с палитрой? Сначала определите свой типаж внешности. Кто вы? Зима, весна, лето. или осень. Я думаю, что многие девочки, конечно, уже этим занимались и все знают, что есть весна, зима, лето, осень. Но не всегда, конечно, вот бывает, ты четко сам себя можешь определить, поэтому тут, конечно, нужна помощь специалиста. Итак, весна. Золотые или ореховые светлые волосы, персиковая прозрачная кожа, теплые зеленые или голубые глаза. Это яркий и жизнерадостный типаж. Весна может позволить себе большое сочетание цветов до четырех и яркий маникюр. Для новогоднего платья используйте стиль фей, волшебства, необычной сказки, линии замысловатые, живые, подвижные, этнические. Цвета ткани: алый, клюквенный, спелый лимон, синевато-черный, серебристый, синий, васильковый, лазурный. и серебряный. То есть вот несмотря на то, что все-таки есть какие-то рекомендации, да такие по по цвету и по образу, да когнитивному петуху, нужно все-таки выбирать то, что подходит непосредственно конкретно тебе, правильно? Конечно. Лето. Припудренная нежная изысканная палитра. Волосы русые или светлые шате. Глаза серые, могут быть голубые или зеленые, но с сероватым подтоном. Кожа бежево-розовая. Для новогоднего платья используйте приглушенные оттенки кружева, шифон, летящие ткани, обволакивающие линии, жемчуг или роза. Цвета: вместо черного отдайте предпочтение темно-синему, сапфировому, нэви, дымчатой синему, а из красных оттенков приглушенный бордовый. или любые пастельные оттенки красного или желтого осень рыжие или темно-каштановые волосы кожа бронзовая или белая могут быть веснушки брови светлые глаза янтарные синие ярко-зеленые это теплый щедрый дружелюбный типаж для новогоднего платья используйте Богатые яркие ткани, бархат. Образ должен быть роскошным и обладать притягивающей нежностью. Цвета используйте червущие краски: агатовый черный, оливковый черный, бордовый, насыщенный вишневый, рубиновый, багровый, золотой, шафрановый. оранжевый цвет. И осталось у нас еще зима. Зима. Темные волосы или волосы цвета платиновый блондин. Кожа белая, бело-розовая, оливковая. Глаза карие, черные, холодные зеленые или голубые. Контрастный типаж для новогоднего платья. Используйте драматический стиль. Стразы, атлас, шелк, парча, плотные дорогие ткани. Четкие линии. Драгоценности. Цвета. Используйте контрастное сочетание цветов. Отенки должны быть яркими и насыщенными. Идеально подойдет и сине-черный, угольный, ярко-красный, малиновый, пурпурный, гранатовый, блестящий желтый и золотой. Ты знаешь, мне кажется, все предельно понятно. Вот и я уже определилась. Я буду в образе, конечно, феи, может быть, какой-нибудь приятной, легкой шелковой пижаме. Это, кстати, в тренде. И скажи, есть же все равно, наверное, какие-то тенденции на следующий весь год, конечно, так как мы уже говорили, что 2017 год это год огня Напитуха. Поэтому уместно активно использовать красный цвет в гардеробе, в аксессуарах, в отделке дома. Красный цвет – это цвет Марса. Используя его, тем самым вы увеличите свою энергию, потенциал в работе, усилите сексуальность. и личный магнетизм. Ну, в общем, я думаю, что дарить подарки какие-нибудь, да, красного цвета, тоже вполне уместно. Конечно. Вот коллеги, можно подарить красную чашку, например, <laughs> будет в тему. Итак, у нас студия Дарья Сибирькова, астролог и дизайнер. Мы продолжаем дальше. И еще у нас сегодня такой есть вопрос интересный, который многих волнует. Это как раз прогноз для нашего любимого острова, что же ждет Кипр в следующем году. Я знаю, что многие астрологи выложили уже свои прогнозы, поэтому интересно послушать прогнозы от астрологов, которые живут непосредственно на Кипре и понимают суть происходящего. Что нас ожидает? Реформа в сфере недвижимости, семейного законодательства, также в школах. Но никакому результату ни к положительному, ни к отрицательному они не приведут. Хороший год для экономики, финансовых инвестиций, особенно хорошо инвестировать в обучение и образование. Напряженный год в плане личных отношений, увеличится соперничество между людьми, судебные дела, вероятность развода в 2017 году возрастет. У кого напряженная обстановка в семье, советую именно в следующем году займитесь творчеством. Можно рисовать, танцевать, петь, шить, вязать. Это поможет. Возможно изменение или новые технологии в сфере транспорта, в системе оформления документов и юридических бумаг. И последнее наберет обороты культурная жизнь Кипра и сфера развлечений. Увеличится число выставок, презентаций, открытия клубов и ресторанов. Что, кстати, радует? Да. Что приятно? Реактивно. Ну, в общем-то, я смотрю, что тенденции такие, ну, не то чтобы закономерные с одной стороны, да, но как-то мы, наверное, этого всего и ждем, мы понимаем,、угу. что к этому идет. Хотя с другой стороны, ты как раз говоришь о том, что у нас ждет некоторая такая непредсказуемость. Конечно, сейчас самое интересное, самый волнительный и долгожданный момент – это загадать желание под двойку рандов. Многие готовятся заранее, записывают самые сокровенные мечты, но наступающий год 2017-й необычный, ключевой особенностью которого будет спонтанность. Лучше ничего заранее не планировать, поэтому и желание в новогоднюю ночь лучше загадать спонтанно. То есть подожди, вот объясни теперь, спонтанно это значит, ты не продумываешь своё желание заранее, да, да? ты не, не готовишься там за три дня или за неделю и мечтаешь, хочу вот там поездку, хочу ещё что-то, а вот прям в 12-е годы у курантов тебе должно прийти, осенить должно. Да, спускать озарение. Друзья, не пейте много, самое главное. Что? А ведь я всегда хотел именно чего-то особенного и загадываешь именно то, что первое приходит тебе в голову и тогда шансы на то, что это желание исполнится, очень сильно возрастают.、Понимаешь. Главное, чтобы это желание было на год, то есть на следующий、uh -huh. год, которое вы хотите или в состоянии реализовать в следующем году, ну или начать реализовывать. Хотя бы. Хотя бы. Ну что ж, я как раз за спонтанность, поэтому я считаю, что этот год, чем больше будет вот таких спонтанных каких-то поступков и вещей, то, наверное, тем и лучше. Правильно? Мы Конечно. Мы можем такой подвести как бы итог. Да, именно. Ну, а кому, кстати, вот есть какие-то всё-таки любимцы фортуны, кому повезёт больше всех? Ну, традиционно считается, что все рождённые в год петуха будут счастливы в этот год. Это потому, что цикл планеты успеха Юпитер 12 лет, и каждые 12 лет Юпитер возвращается на свое место и дарит возможности. Но нужно иметь в виду, что это соединение длится не весь год, а только две недели в году. С учетом ретроградности планеты это могут быть два-три соединения по две недели. Это означает, что рожденному в год петуха действительно Именно в это время будет предоставляться шанс судьбы, а воспользуетесь вы им или нет, будет зависеть только от вас. Пожелаем тогда петухам, во-первых, удачи, а во-вторых, конечно же, обращаться к профессиональному астрологу, потому что только они смогут конкретно помочь вам подсказать непосредственно даты, в которые нужно будет искать этот счастливый момент для действий. Так что, Даша, спасибо тебе большое. Тебе хочется пожелать в новом году блестать, ну и, конечно, точных прогнозов. И, кстати, друзья, заходите в Бутик Сенсу Дисней или посмотрите там на Дашиные шедевры. Спасибо. Русская волна.